Глава 3. Куба Вородаро. Генерал главного разведывательного управления Министерства обороны СССР Александр Куликов возглавлял Центр радиоэлектронной разведки в Лордесе. Но это не означало, что его не интересуют другие, связанные с интересами советской разведки, вопросы прямо здесь, на Кубе. Сегодня он специально так организовал свой рабочий маршрут, что выделил полчаса на то, чтобы встретиться со старым приятелем и договориться с ним о рыбалке на завтра, когда он планировал взять отгол. Возвращаясь к машине, чтобы поехать дальше, он размышлял на ходу. Надо же, как интересно. А ведь просто заехал поздороваться со старым другом, удивить его, пригласить порыбачить. А тут такие новости. Какой-то его приятель уже со спины общался, а сегодня с Фиделем и Раулем поехал переговорить. Ведь, насколько я понял, он тут не для переговоров с ними приехал, чтобы с семьей отдохнуть. Надо разузнать обо всем этом побольше. Тем более, что Рауль — это армия Кубы. Именно он из братьев ею и занимается. Фидели еще понятно. А вот Рауль зачем этому москвичу понадобился?» Старый друг Эдуард, словно специально поддразнивая его, так ничего и не рассказал про этого мужа Галии, что отправился сегодня на прием к Фиделию и Раулю. Но мысленно он представил себе человека лет 35-40. Вряд ли кто-то младше такого возраста мог попасть на прием к главе государства. Но и подружиться так с Балдином, чтобы его жена с детьми отдыхала вместе с ним и его спутницей под одним зонтом. А Галее, похоже, чуть больше двадцати, подумал он. Надо же, какой сильный разрыв по возрасту между супругами. Даже если ее мужу 35, то это минимум лет 12 разницы. Девчонка совсем еще молодая, ведь он может быть и возраста самого Балдина. Сколько он таких пар уже видел? Впрочем, такого рода вещи он не собирался осуждать. Если молодой девушке захотелось видеть рядом с собой кого-то взрослого и состоявшегося, чтобы именно с ним родить своих детей и быть уверенной, что с ними все будет в порядке, то кто он такой, чтобы против такого возражать? А взрослые люди сами должны разбираться в такого рода вопросах, а всем остальным нечего лезть в их дела со своим неуместным любопытством. Его гораздо больше волнует подоплека всего этого визита к братьям Кастро и вопросов по этому поводу у него уже много накопилось. Ничего, завтра на рыбалке он и познакомится как следует с этим загадочным человеком. И все вопросы ему задаст. Спешить некуда. Они ж только прилетели. Будут здесь еще почти три недели. Куба, Гавана. Я решил использовать паузу в разговоре с Раулем Кастро для того, чтобы все-таки хоть что-то сказать о туризме, что могло бы быть полезно для кубинской экономики. Ну, мало ли им пригодится, они как-то улучшат жизнь своего населения, начав разгонить туризм не в конце 80-х, а прямо сейчас. Хотя в идеологической работе, с моей точки зрения, у вас на Кубе и так полный порядок, начал я. Есть сферы, которые гораздо больше нуждаются в развитии. Ну да, учитывая, сколько лет Куба продержалась и после краха Советского Союза, когда оказалась в ужасной ситуации, утратив огромную помощь от него по всем направлениям своего развития, с идеологией тут работают правильно. Раулю перевели сказанным, но и он, улыбнувшись, кивнул мне, мол, излагай, на что это ты намекаешь. Я про экономику. В ней всегда есть чем заняться. Могу я предложить меры по развитию туризма, которые, возможно, заинтересуют вас? Для вас это самый дешевый способ придать развитию вашей экономики мощный толчок, ведь Кубе, с моей точки зрения, не помешает дополнительной экономической возможности для строительства социализма. Да, конечно, предлагайте, перевел мне переводчик ответ Раули, хотя я и так его понял. Уж это по испански звучит достаточно просто. Я сам приехал сюда туристом и хотел бы отметить сразу же, что отель очень хорош, океан великолепен, с пляжем тоже проблем нет. Единственное неудобство, которое может вызвать неудовольствие туристов, это высокие цены в ресторане и отсутствие фруктов. Если ликвидировать эту проблему, то туризм на Кубе может получить мощные стимулы развития». «Страны Запада объявили нам блокаду», — ответил Кастро. Да и в целом не уверен, что мы хотим видеть много американцев, канадцев или британцев на нашей земле. С ними сплошные проблемы. Под видом туристов приедут шпионы. Как сказал один умный римский император, деньги не пахнут, — продолжил я. Если на деньги капиталистов вы сможете упрочить экономику Кубы, это значит, что вы упрочите и революцию на Кубе. Чем больше будет процветать экономика Кубы, тем больше стран, в том числе в Латинской Америке захотят последовать кубинскому примеру. С этой точки зрения фактор процветания кубинской экономики является также идеологическим, революционным фактором для всего региона, а туризм выглядит самым простым способом резко придать положительной динамике кубинской экономике. С моей точки зрения, главное, с чего надо начать, это с популяризации кубинского туризма за рубежом. И раз такая ситуация с Западом, то начать можно не с западных туристов, а с советских. Если решить проблему с фруктами и в целом с ценами в ресторанах при гостиницах, сделав их доступными для советских туристов, то я вижу очень мощный потенциал для того, чтобы огромное количество людей из Советского Союза прилетало сюда на отдых каждый год. В СССР много крупных процветающих предприятий, у которых есть свободные средства на поддержку сотрудников, Вы можете выходить по договоренности с советским правительством прямо на них, для того чтобы договариваться о туристических программах для их сотрудников на Острове Свободы. Думаю, по согласованию с аэрофлотом можно будет организовать дополнительные рейсы для советских туристов. Я знаю, что есть серьезная проблема с пересадкой. Уж больно далеко лететь до Кубы из СССР. Запад делает все, чтобы Советскому Союзу было тяжело наладить авиасообщение с Кубой. Но в СССР есть же и такой очень хороший самолет, как Ил-62, на котором мы прилетели сюда из Калининградской области без всякой дополнительной пересадки. Правда, людей в салоне было мало, но можно тоже возить туристов не в полностью загруженных самолетах. Можно также согласовать отдельную программу по туризму для советских граждан и с советскими профсоюзами. Это очень серьезная структура, за которой стоят десятки миллионов трудящихся, практически каждый из которых будет счастлив иметь возможность отдохнуть хотя бы пару недель на солнечной Кубе. А ведь помимо Советского Союза есть еще и другие социалистические страны, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария, ГДР и ряд других. И, кстати, именно привлечение туристов из этих стран имеет дополнительный потенциал для развития туризма в целом. К примеру, с побережья Польши или ГДР лететь можно до Кубы на Ил-62 без всяких пересадок, расстояние вполне позволяет. Кстати говоря, можно и советских туристов привозить туда поездом или автобусом, а потом уже отправлять самолетом на Кубу, и это придаст этой поездке. Дополнительный интерес в глазах советских туристов, раз уж сразу минимум две страны можно посмотреть в одной поездке, а если отдых на Кубе станет популярен в Венгрии, в Польше, в Чехословакии, которые граничат с капиталистическими странами, то информация о нем пойдет и на территорию западных стран, что граничат с ними, и вы совершенно бесплатно получите дополнительных туристов оттуда». Снова что-то пометив в блокноте, Рауль кивнул и сказал. «Все это звучит очень интересно. Но вы говорите о том, что туристов надо снабдить свежими фруктами». А у нас сейчас проблема и для самих кубинских граждан с этим. У меня и на это имелся совет. Можно попробовать новые формы работы по выращиванию фруктов, к примеру, объединить отдельные колхозы с отелями. Это может послужить формой социалистической кооперации. Отель будет извлекать добавочную стоимость, привещая много туристов и обеспечивая им прекрасные впечатления от отдыха на Кубе и сможет использовать часть этих средств для дополнительного стимулирования работников хозяйств колхоза, приписанных к отелю. Дополнительное стимулирование работников колхозов приведет к тому, что они смогут обеспечить больше объема производства, что выгодно повлияет на способность отеля принимать больше туристов. Социалистическая кооперация может быть выгодна и для туризма, и для сельского хозяйства. «Может быть, товарищ Кастро, вы читали рассказ Джека Лондона «Мексиканец»?» «По сюжету молодой боксер сражается на ринге, чтобы найти деньги на покупку винтовок, чтобы устроить революцию в Мексике». Рауль уверенно кивнул, мол, знаю, конечно. «Так вот, главная мысль этого рассказа я бы выразил по отношению к развитию экономики революционной Кубы таким образом». Каждый незаработанный доллар для революции – это удар по ней. Это отсутствующая винтовка, ненакормленный крестьянин – ущерб для репутации страны. Социализм не означает, что страна не должна жить как можно лучше. Напротив, он требует от правительства постоянного приложения огромных усилий для того, чтобы люди жили как можно лучше. И чтобы все за рубежом видели, что, идя этим путем, «Ты действительно попадешь в светлое будущее, что революционеры никого не обманывают, когда манят перспективами социалистической экономики». «Что-то в этом есть, товарищ Юлев», — задумчиво кивнул Рауль, когда ему перевели мою страстную речь. «Мне надо будет поговорить с нашими министрами, посмотреть на то, как они это увидят. Спасибо за очень интересную беседу». На этом мы попрощались, но нас еще и снова сфотографировали вместе, как было и с Фиделем. «А теперь идем к офису Вильма Спин», — сказал Хуан, посмотрев на часы. Там, в приемной, пришлось обождать минут десять, пока от нее не вышли пять человек в костюмах. Зато затем Хуан отправил меня внутрь, сам оставшись ждать в приемной. Вильма, довольно улыбаясь, снова встретила меня на середине кабинета. «Ну что, Павел, поговорили с героями Кубинской революции? Как ваши впечатления?» «Спасибо за возможность. Это были очень интересные встречи», — вежливо ответил я. «Я по возвращении в Москву постараюсь опубликовать статью в труде по итогам этих бесед». «Это было бы замечательно», — кивнула Вильма. «Ну а сейчас, раз уж вы освободились...» Предлагаю вам ознакомиться с планом мероприятий, что, по моему указанию, для вас подготовили на оставшиеся дни вашего пребывания на Кубе. Присаживайтесь и откройте папку. План внутри. Что? Не понял я. Какой еще план мероприятий? Но дело нечего. Сел на то же место, что и в прошлый визит, и открыл картонную папку, что лежала на столе, а там... Начиная с завтрашнего дня, все расписано по датам, по два-три визита ежедневно, чего там только не было. К примеру, на завтра было намечено выступление в Воробловецком колхозе, затем посещение дома-музея Эрнеста Хемингуэя в Сан-Франциско де Паула, после чего выступление перед жителями одного из районов Гаваны, послезавтра выступление с лекцией в военной части Кубинской армии под Гаваной, а затем экскурсия на сахарный завод. В четверг – встреча с советскими специалистами, работающими на Кубе, где я должен рассказать о своих впечатлениях от встреч с Фиделем и Раулем Кастро. Затем выступление в двух школах перед кубинскими детьми на ту же тему. В пятницу – посещение музея Хосе Марти. Затем выступление на тему социализма и здравоохранения в СССР в Гаванской больнице. И следующая неделя вся также плотно расписана. «Ну уж нет», — подумал я, и, подняв глаза к Вильме, сидевший с весьма довольным видом, сказал. «Огромное спасибо вашим сотрудникам за проделанную работу, но я, к сожалению, не смогу работать по этому плану. Дело в том, что я постоянно весь в делах в Москве, так что, когда мы сюда ехали, я пообещал жене, что эта поездка будет полностью посвящена ей и детям, так что, к сожалению, никак не смогу». Вильма явно расстроилась, аж губы поджала на мгновение. Потом встала, подошла ко мне, пожала мне руку и сказала. — Ну что ж, товарищ Ивлев, желаю вам тогда хорошо отдохнуть на гостеприимной кубинской земле. Не смею задерживать. Обиделась, конечно. Но нет. Играть в латиноамериканскую версию общества знания на Кубе я не был готов. Если бы еще сами сюда привезли и все оплатили, что-то можно было бы думать. Но кубинцы к моей путевке не имеет никакого отношения, чтобы меня так нагружать. Конечно, и тут речь может идти о подарках. Может, даже несколько мешков сахара подарят в совокупности, или кучу коробок с сигарами. А ни то, ни другое мне точно не нужно. Пожал ей руку, сказал пару слов, и, как я был счастлив познакомиться с Фиделем и Раулем, и, как благодарен ей за такую возможность, и пошел на выход. Сразу за мной вышла и Вильма. Что-то отрывисто сказала по-испански подскочившему со стула Хуану, и тут же вернулась обратно немножечко, но вполне ощутимо хлопнув дверью. «Вы так быстро поговорили, товарищ Ивлев», — озабоченно сказал Хуан, глядя на дверь. «Ну что же, пора ехать обратно в Вородеро». «Да, все дела на сегодня уже завершены», — сказал я с бодрой улыбкой. «Мол, ничего особенно страшного не произошло сейчас. Поехали в Вородеро». Обратно я ехал уже в черной «Волге» и без Хуана, попрощавшегося со мной машины. Ну, дело понятное. Лимузин наверняка задействовали для следующего гостя Фиделя, Рауля или какого-нибудь другого высокопоставленного чиновника Кубы. Другого и не ожидал. Размышлял, насколько я сильно обидел сейчас Вильму. Надеюсь, не настолько, чтобы были основания опасаться за свою жизнь». Вроде бы ничего такого не должно произойти, все же я не грубил откровенно. И встреча с Фиделем и Раулем провел, просто отказался от дополнительной нагрузки. Открыл коробку с кубинскими сигарами, что мне от Фиделя преподнесли. На обратной стороне было выгравировано что-то с именем Фиделя и его фамилией. Надо будет разбираться потом со специалистами, о чем там еще написано. Италия. Адриано Ринальди отправлялся в офис к Тореку Эль-Хаш, собираясь отказаться от задания, если оно будет связано с Сицилией. А потом как-то вышло так, что все же взял его. Его подкупило то, что в этот раз Торек не требовал выполнения ничего чрезмерно рискового и сам настаивал на всемирной осторожности. Но ну, кроме того, он видел, как стремительно развивается бизнес сеньора Эль-Хаш. Еще недавно это был небольшой завод, а теперь это уже крупное, серьезное предприятие, продукция которого продается по всей Европе. Это единственный его клиент, про бизнес которого можно прочитать в крупной газете наподобие Financial Times. Если и дальше этот бизнес будет так же стремительно развиваться, то есть все шансы, что лет через пять детективные агентства будут в очереди стоять к сеньеру Эльхаш, сражаясь за любой заказ от него. Так что он решил, что стоит рискнуть с этим сицилийским заказом, чтобы покрепче привязать такого перспективного клиента к себе. В конце концов, это его единственный шанс выйти на серьезный уровень из провинциального Бальцану, перестав заниматься пустяковыми делами, которыми в основном и кормится сейчас его агентство. В мечтах он видел свое агентство крупным и процветающим, с десятками детективов и вместо пяти человек, как обстояло дело сейчас. Как и обещал сеньору Эль-Хаш, он не стал тянуть с выполнением его поручения. В качестве своего напарника он взял Карла Марчеллия, своего закадычного друга, на протяжении вот уже пятнадцати лет. Карл только в прошлом году демобилизовался из армии, в которой служил боевым аквалангистом в подразделении «Камсубин». Это элитное подразделение итальянской армии дало ему очень много специфического опыта, который Адриана при необходимости с удовольствием использовал, посылая Карла на все задания, где существовал какой-то риск агрессии со стороны тех, с кем агентству приходилось работать, действуя в исполнении интересов своих клиентов. То, что формально Карл был боевым аквангистом, не означало, что он не умел драться на суше, и это мы их тоже прекрасно обучали. Карл и умел, и любил драться, но разумные границы не переходил, сам никогда ситуацию не обострял. Адриан оценил это качество своего закадычного друга, и когда возник вопрос, кого брать с собой на Сицилию на такое опасное задание, Он других вариантов даже не рассматривал. Конечно, Карла. Когда он ознакомил своего друга и подчиненного с задачей, которая будет перед ними стоять, тот присвистнул, а потом сказал. «Ну, я-то, если что, добегу до побережья моря, сигану в него и доплыву до какой-нибудь яхты или парохода. А ты на что рассчитываешь? Ты ж плаваешь, как топор». «Ну, не совсем, как топор», — сказал Адриана обиженно. — Но хочу тебя успокоить. Если мафия нас обнаружит, черт с два, что ты, что я, доберемся до этого самого побережья. Завод этот расположен в пяти километрах от него, и никакого оружия у нас с собой точно не будет. — Умеешь ты, Адриана, брать интересные заказы, что мне нравится? усмехнулся Карл. Вот такая реакция Адриана радовала. А вот, пожалуй, все остальные его сотрудники предложил он им такую задачу, Скорее всего, отказались бы, либо постарались выторговать себе у шефа баснословный гонорар. А Карл это рассматривал просто-напросто как интересную миссию. Ему главное было не скучать во время своей работы. Быстро собравшись, они отправились в аэропорт Милана. Пересели в римском аэропорту и спустя полчаса уже вылетели на Сицилию. Ну а там уже лететь совсем мало пришлось, так что скоро они уже оказались на Сицилии. Взятое такси доставило их в крупнейшее в городе агентство недвижимости. Адриано тут же показал на карте агенту, где именно он хочет временно арендовать жилье. Минимальный срок, конечно, был три месяца, а его наблюдение явно столько не продлится, но он по этому поводу вообще не волновался, поскольку все чеки оплатит сеньор Эль-Хаш. Видя перед собой представительных, хорошо одетых мужчин, директор агентства не упустил свой шанс, и уже через полчаса они выехали с агентом смотреть возможные варианты, по которым смогут проживать. Вариантов вообще оказалось много, учитывая, что на Сицилии туризм очень развит, и местные жители очень любят зарабатывать, сдавая свое жилье в аренду приезжим. А учитывая большую безработицу на острове, для некоторых из местных это единственный способ хоть что-то заработать. Сейчас уже не сезон, так что большинство таких квартир стояло свободными. Два первых варианта квартир, которые присмотрели Адриана и Карл, им абсолютно не понравились. Этажи вроде были высокими, в первом случае четвертый, во втором пятый, но вид на завод загораживали либо деревья, либо другие здания». А вот третий вариант оказался практически идеальным. Девятый этаж десятиэтажного здания, расположенного в 250 метрах от проходной того самого завода. Более того, было прекрасно видно и большую часть территории, поскольку забор был не такой высокий, примерно 2,5 метра. Переглянувшись, Адриан и Карл одновременно кивнули и тут же начали оформлять договор аренды на это жилье, выплатив плату за первый месяц и залог в размере еще одного месяца проживания. Затем они отправили агента в Освояси, после чего открыли чемодан и достали из него небольшую, но очень удобную подзорную трубу на ноги. Это оборудование выбирал лично Карл. Изготовлено оно было известным швейцарским производителем, и Адриано без всякого протеста выложил за него очень солидную сумму, понимая, что в его деле всегда нужно самое лучшее. К трубе было возможно подсоединять и фотоаппарат, для того чтобы делать снимки с увеличением. И Адриано планировал использовать эту возможность, учитывая одно из поручений, которое он получил от сеньора Эльхажжа, постараться найти того самого сицилийца, который пытался производить чемоданы непосредственно около Бальцана, а потом сумел ускользнуть от полиции. Да и в целом. Адриано прекрасно разбирался в своем детективном бизнесе и знал совершенно точно, если ты хочешь получить от клиента хороший гонорар, всегда при малейшей возможности делай фотоснимки, надо или не надо. Они всегда производят неизгладимые впечатления на клиентов, насмотревшихся фильмов про детективов и шпионов. Кладешь перед клиентом такой конверт с самыми даже невинными фотографиями, и его уважение и готовность платить агентству тут же резко вырастает. А когда оборудование у агентства есть, никаких дополнительных расходов, кроме как купить пленку, проявить ее да распечатать фотографии, собственно говоря, и не имеется. Аккуратно помыли с двух сторон окно сомнительной чистоты. Плотные темно-синие шторки почти полностью задвинули. После этого, отодвинув краешек шторки, установили трубу, нацелив ее на проходную, и отрегулировали по высоте, чтобы не нужно было смотреть в нее, скрючившись. Работа предстояла долгая. При неудобной позе шея или спина могут заболеть, так что комфорт при наблюдении — необходимое требование.